Глава сорок пятая. «Это заняло целые сутки, ибо кто ждёт, тому дано будет». Искажённая библейская цитата Евангелия от Матфея, глава 13 стих 12 «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Упорный побеждает. Мужчина в сеней спецовке с довольным видом кивнул сам себе. «День начинался хорошо». Нельзя сказать, что он наслаждался отрывочными, неполными и бессвязными вызовами, звучавшими на чистоте стокгольмской полиции. Но под конец это принесло плоды. У него появился адрес, где Йорген Кранц должен находиться вместе с Лин. Можно было снова начинать охоту. Охоту, который как он думал, еще пару дней назад пришел конец. По телу пробежало волнение, почти как в молодости. Некий задор. Ощущение прилива сил, жизнь Давненько он не испытывал таких чувств. Разве что короткий период самный но на этот раз он не будет торопиться. Мужчина, который убил двух женщин, считал, что хорошо подготовился. На экране была схема участка на острове Смодаларо, оружие в багажнике, ремингтон, помповое ружье было смазано и лежало в футляре камуфляжной расцветки уже несколько дней. Он вел машину на высокой скорости, проехал еще один красный свет. Полицейские не будут рисковать, они начнут штурм дома неподготовленными Он должен успеть туда до того, как они подготовятся и успеют вмешаться, до того, как Лин спасут или убьют. Он не думал, что ее уже казнили. Такие группы обычно действуют иначе. Сначала они пишут коммюнике или проводят трибунал, заснимут этот суд и выложат в интернет объяснят свои действия, а потом убьют ее. Он покачал головой. Пообещал самому себе, что именно он должен это сделать, чтобы все завершить, чтобы можно было жить дальше. Он принял решение не лакировать и не раскрашивать ее под куклу в том доме, куда он ехал на острове. Потом подумает. Сначала надо ее найти, убить и вывести оттуда. Надо успеть до полиции, которая может сорвать все дело. Он приоткрыл окно и впустил в машину прохладу весеннего воздуха. Ветер взъерошил волосы. Салон автомобиля заполнился ароматами леса, мокрых листьев и недавно унавоженных полей. Стокгольм казался таким далеким. За окном мелькал сельский ландшафт. Краем глаза он видел пасущихся коров, счастливых, что их наконец-то выпустили на зеленые пастбища после долгой зимы. Эрика швырнула вперед. Мобильник упал на пол, когда Рикорд резко затормозил на повороте. Дорожные рабочие, укладывающие асфальт, в ужасе отпрыгнули назад. Машину занесло и развернуло поперек дороги. Он громко ругнулся, поискал в навигаторе и показал налево. «Давай по дороге Утэвэган. Если мы сократим путь и поедем через кварталы коттеджей, то подъедем к мосту на остров этой дорогой. Сверни возле этого желтого домика, а я включу сирены и мигалки». Рикард прижал машину на повороте. Они летели вперед мимо удивленных пенсионеров, которые стояли на стремянках в садах и обрезали фруктовые деревья. Напуганные собачники отступали на обочины. Рикард давил на газ, приближался съезд к мосту на остров. Метрах в ста пятидесяти впереди открылась калитка, и на дорогу вышел высокий худой парень в мешковатых брюках и бейсболке. Его взгляд не отрывался от земли, он раскачивался взад-вперед всем телом. На голове у него был не то что шлем космического скафандра, а, пожалуй, еще покруче, наушники размером с колесо машины. Он постоял пару секунд, пошарил в кармане и выперся прямо на проезжую часть. Рикард повис всем телом на клаксоне, сигнал машины и рев сирен могли разбудить мертвого. Но ничто не колыхало этого молодчика, стоявшего прямо посреди дороги. Он никуда не торопился. Окружающий мир существовал только у него в голове. рикорд вывернул руль, и его вынесло обоими левыми колесами в канаву. Скорость была еще высокой, когда он попытался объехать по обочине этого зомби-диджея, который, наконец, поднял глаза от земли и показал хорошую реакцию, пригнувшись от летящего на него молоденького деревца. Этот соседский саженец был третьим по счету из тех, что Рикард успел снести за короткую поездку по обочине. Четвертое деревце оказалось потолще и помогло ему в конце концов остановить машину, когда от толчка сработали подушки безопасности и прижали и его, и Эрика к спинкам сидений. Эрик был взбешен до такой степени, что за пару секунд стер с лица белый порошок, отодвинул подушку и выскочил из машины. «Ты что делаешь, черт бы тебя подрал! Ты что, совсем слепой?» Парень удивленно посмотрел на него, потом на машину. Из наушников доносились тяжелые звуки басов. «Чего? Твою мать! Сними уже наушники!» Эрик ударил по наушникам с такой силой, что они слетели на землю. «Тебе что, жизнь надоела? Или ты думаешь, что наушники спасают от удара?» не дожидаясь ответа Он схватил парня и потащил его к полицейской машине. Рикарду тоже удалось избавиться от подушек, и он стоял рядом с машиной. «Я попробую выбраться на асфальт задним ходом». Он сокрушенно покачал головой. Передние колеса утонули в липкой грязи, а сбитое дерево, кажется, застряло между передними колесами. И еще неизвестно, удастся ли выбраться из канавы, когда он даст задний ход. Эрик приволок молочика в канаву. «Давай!» «Я командую раз, два, три, и на счет три будем толкать!» Парень рассеянный кивнул, Эрика снова взорвала, и он заорал ему в ухо. «Врубаешься! Понял, что делать?» «Да, да, конечно!» Он отметил, что первое удивление парня перешло в шоковое состояние от того, что к нему кто-то обращается. Отвечает на чье-то обращение, видимо требовало довольно длинного мыслительного разбега. Колеса скользили на мокрой траве, и зарывались всё глубже, в размокшую глину. Эрик выругался и посмотрел вокруг. Приближалась машина. Он махал изо всех сил, но идиот за рулём притворился, что смотрит в другую сторону, и проехал мимо. Рикард сделал ещё одну попытку, но шины опять соскользнули. Парень с наушниками на голове лихорадочно пытался очистить грязь, налипшую на его светлые джинсы. Эрик с удивлением понял, что у них появилась публика. «Человек 20. Пенсионеры. На той стороне улицы виднелась надпись «Усадьба для пожилых Мальмгорден». Пенсионеры куда-то собрались. На экскурсию, что ли? А тут такой цирк с полицией. У самого дома. Вернерстрём смотрел в навигатор, когда они проезжали по росшей травой съезд по левую сторону дороги, не зная, что там недавно сделали свои последние шаги Папст и карлсон Ни Вальдес, ни Вернестрём не заметили съезда, а свернули круто направо. Вальдесу удался, как он считал, элегантный поворот при торможении на гравии, прежде чем он остановился перед удивленным Полом Свенсоном, опирающимся на лопату. «Окей, давай побыстрее, если хочешь попытаться поучаствовать». Вернестрём начал тираду, еще даже не открыв дверцу машины. Но Полу было достаточно услышать лишь конец фразы, чтобы понять... «Это только что прибывший полицейский с припухшим и красноватым лицом не относится к категории спокойных и терпеливых». А Вернстрём продолжал честить. «Чего это ты, сторожир датчан? Почему ты не сообщил папсту, что мы уже едем? И какой ты, чёрт возьми, вообще имеешь к этому отношение?» Пол сразу же не взлюбил этих двоих полицейских. Они были ещё хуже тех, предыдущих, давших ему задание по охране датчан, Этот, что к нему обращался, похоже, вообще не в состоянии вести нормальный разговор. Он умеет только допрашивать да раздавать команды. Они тогда уже ушли, хотя я попытался сказать вдогонку, что вряд ли Йорген дома в обычный рабочий день. Но потом я слышал стрекотание двухтактного мотора. Значит, кто-то в доме все-таки был. Но где же, черт возьми, Папст, они давно туда пошли? Пол неуверенно мялся. У него возникло чувство, которое было у многих, сталкивавшихся с Вальдесом и Вернострёмом, что он вовсе никакой не свидетель, обвиняемый. Его обвиняют в том, что он сделал что-то не так. Да их уже давненько нет. Хотя они вроде собирались только быстро глянуть. Датчане уже начали проситься в туалет, но я не могу открыть дверь. Они не оставили ключа. «Это хорошо», — Этих говнюков вообще не надо выпускать в туалет. Вернес Трём наклонился и вытащил из машины пустую пластиковую бутылку, перешел ко второй полицейской машине и просунул бутылку в окно так, что она упала датчанам под ноги. «Всать можете в бутылку, чертовы датчане!» И хотя Вернес Трём вряд ли это понимал, голос его неожиданно прозвучал очень похожим на голос Эрнста Хога Ерегорда в сериале «Королевство». Потом опять повернулся к Полу Свенсену. «Ты можешь продолжать исполнять роль полезного идиота оставаться здесь. Скоро придет машина с умниками в костюмах и лупами в руках. Из уголовной полиции. передаем что мы занимаемся проверкой района и безопасностью». Он сделал знак вальде сесть в машину. Прежде чем Вернестрём сел за руль, Пол сделал ошибку, сказав следующее. «А вы не подождете тех других?» «Если вдруг что-то не так пошло возле дома...» Пол чувствовал себя маленьким и приниженным раньше, во время разговора с Вернастрёмом. Но это не шло ни в какое сравнение со взглядом и пренебрежительной ухмылкой, который тот ответил на его последний вопрос. Ухмылка отчётливо показывала, что он, Пол, полный идиот, который вообще ничего не понимает в работе полиции. Он опустил глаза и отступил назад, подальше от шквала Грави, который хлынул во все стороны, когда полицейская машина рванула с места. Верна Стрём был доволен. Речь шла не об обычной краже со взломом, а об объявленном в розыске лидере нацистов. Даже если это был какой-то старый скинхэт, прятавшийся в доме, то всё равно интересно. заданием по плечу. Он раскопал в бардачке вафельную шоколадку, и они радостно поделили ее между собой, медленно выруливая на заросший въезд в усадьбу Йоргена Кранца. Мужчина в сеней спецовке выругался и поехал дальше. Было близко, очень близко. Впредь надо быть осторожнее, хоть у них ничего на него и нет». Он рассчитывал на возможность появления полиции, но не на то, что они встретятся ему в Канаве еще до того, как он доедет до моста на остров. Или что целая куча пенсионеров будет стоять у обочины и заглядывать в темные окна его машины, когда он приезжал мимо. Не лучшее дело было и на съезде к мосту, где появилась вторая полицейская машина. Она не съехала на обочину, а стояла припаркованной у шоссе. Он замедлил ход, полицейские были заняты чем-то другим и просто помахали ему, что проезжал. Рядом с полицейской машиной стоял старенький микроавтобус «Фольксваген» и такой же старый «Вольво 840 Вряд ли они были как-то связаны с Йоргеном Кранцем, скорее наоборот. Молодые люди были одеты в черные джинсы, куртки с капюшонами, кеды или башмаки, на головах у них были палестинские платки, панковские прически, иракезы или дреды. И хотя у него был довольно ограниченный опыт контактов с молодежной культурой, он все же знал, что никакие правые экстремисты никогда в жизни не вырядились бы таким образом. Были ли это антифашисты и зафа, или кто это был, И что они делали на острове, было совершенно непонятно. Ему хватит и тех инфантильных нацистов, которые, вероятно, были в доме Йоргена Кранца. С раздражением он увеличил скорость, афа, нацисты и куча полиции. Какая прелестная идиллия! Мост на остров Смода скрылся в зеркале заднего вида. Он обычно избегал ситуаций, которые не мог контролировать. Так он, по крайней мере, жил до происшествия с Анной неделю назад но потом возникла лин и превратилась во все более беспокоющий его фактор ее иррациональное поведение скрытые замыслы запутали все с самого начала.